«Вообразите, Ваше Высокопреосвященство, что вчера утром...» Но банкир не успел рассказать историю о том, что произошло вчера утром. В дверь постучали. Вошедший слуга доложил, что граф Робер Артуа просит его принять. «Хорошо, сейчас приму», — сказал Толомей движением руки, отпуская слугу. Жан-де-Мариньи помрачнел. — Мне не хотелось бы встречаться с ним, — пояснил он. — Конечно, конечно, — мягко подхватил банкир. — Его светлость Артуа — любитель поговорить. Он повсюду будет рассказывать, что встретил вас здесь. Банкир позвонил в колокольчик. Тотчас же раздвинулась стенная драпировка, и в комнате появился молодой человек в узком полукофтане. Это был тот самый юноша, который чуть не сбил с ног короля Франции. — Послушай, племянник, — обратился к нему банкир, — проводи его высокопреосвященство, только не через галерею, и смотри, чтобы его никто не увидел. — А это донеси до ворот, — добавил он, подавая два мешочка с золотом. — До скорого свидания, ваше высокопреосвященство. Согнувшись в низком поклоне, Спинелло Толомея облабузал великолепный аметист, украшавший руку прилата. Затем услужливо раздвинул перед ним драпировку. Когда Жан де Мариньи исчез вместе со своим проводником, сиенец подошел к столу, взял подписанную бумагу и аккуратно свернул ее. — Дурак! — пробормотал он. Чистолюбец, вор, но еще и дурак. Теперь его левый глаз был широко открыт. Спрятав документ в ящик стола, банкир вышел из комнаты, спеша приветствовать второго посетителя. Он пересек длинную светлую галерею, где стояли прилавки, ибо Толомей занимался не только банковскими операциями, но и ввозил из заморских стран и продавал в розницу редкие товары всякого рода, от пряностей и кордовской кожи до фландерских сукон, от расшиток золотом кипрских ковров до арабских благовоний. Целый рой приказчиков занимался с покупателями, двери не закрывались с утра до вечера. Счетчики подбивали итоги, пользуясь для этой цели особыми шахматными досками, на которых раскладывались кучками медные бляшки. Всю галерею наполняло жужжание голосов. Легко продвигаясь вперед, тучный сиенец кланялся на ходу знакомым, бегло просматривал цифры и тут же исправлял ошибку, распекал нерадивого приказчика или, бросив короткое Ненте «нет», отказывал просителю в кредит. Робер Артуа стоял у прилавка, где было разложено оружие, привезенное из Леванта, и взвешивал на ладони тяжелый дамасский клинок. Когда банкир дотронулся до локти великана, тот резко обернулся, и тут же лицо его выразило то простодушие, то веселость, какую Робер при случае охотно напускал на себя. — Ну как? — спросил Толомея. — Опять ко мне. «Уф!» — тяжело вздохнул великан. «Хочу вас о двух вещах попросить. Догадываюсь, что первое — это деньги. Да тише вы!» — проворчал Артуа. «И так весь Париж знает, что я вам, лихоимщику, целое состояние должен. Пойдем поговорим где-нибудь в укромном местечке». Они вышли из галереи. Очутившись в своем кабинете и закрыв дверь, Толомей сказал... Если речь ваша светлость идет о новом займе, боюсь, что мне придется вам отказать. Почему? Дорогой граф Рубер, — степенно начал Толомея, — когда у вас была тяжба с вашей тетушкой Маго из-за наследства? — Я имею в виду графство Артуа. Никто иной, как я, оплачивал все расходы. Но ведь тяжбу-то вы проиграли. «Вы же прекрасно знаете, что я проиграл ее только из-за подлости человеческой!» — воскликнул Артуа. «Проиграл ее из-за интриг этой дряни Маго. Пусть она сдохнет. Шайка мошенников!» «И дали-то ей графство Артуа лишь для того, чтобы Франш-Конте в качестве приданного ее дочки вернулась в казну. Но если бы существовала на земле справедливость...»